ДЕТЕКТИВ ЭНДИ УИЛТОН Энди наблюдает за своими людьми, спускающими лодку на воду. «Ваш садовник сказал, что в центре озера большая глубина», — замечает он. Дочь хозяйки дома стоит рядом. Представилась как Джо, и Энди не может сдержать улыбку, поскольку заранее ознакомился с документами. Полное имя женщины — Джослин Лючия Венеция Холт. «Возможно», — отвечает она. «Мне в детстве не позволяли здесь купаться, так что наверняка не знаю». Говорит она на правильном литературном языке, хотя и с лёгким акцентом. В ответ на невысказанный вопрос детектива поясняет, что больше десяти лет жила в Штатах. Местные аристократы заставляют Энди чувствовать себя немного неловко, ведь его говор далеко не так безупречен. Родился он всего в д в а д т и милях отсюда, хотя это совершенно другой мир». В деревушке Суиндон при железнодорожной станции живёт уже третье поколение его семьи. И дед, и отец работали на машиностроительном заводе. Энди — выходец из рабочего класса, чем чрезвычайно гордится. Не дай бог кто-нибудь посмотрит на него свысока из-за происхождения. «Чёрт возьми!» — вырвалось у него, когда они только подъезжали к Лейк-Холлу. «Да в этом дворце...» «Печных труб побольше, чем на той улице, где я вырос». «Не преувеличивай», — откликнулась м а к с и м д а бадство Даунтон этому дому далеко». Брусив на Лейкхол л первый взгляд, Энди решил, что это строение куда более древнее, чем Букингемский дворец. Разумеется, м а к с и м права, а бадству Даунтон старый дом уступает. И всё же впечатление производит грандиозное. Джо стоит зябко, обхватив себя руками. «Привлекательная женщина. Набрать бы ей ещё немного веса». «Почему вам не разрешали плавать в озере?» Мать настаивала, что это небезопасно. Пару раз в глубоком детстве меня брали на борт грибной лодки, а потом как отрезала. Когда была подростком, не припомню, чтобы хоть кто-то спустил лодку на воду. Лодочный ангар всегда на замке, не зная, что здесь происходило в последнее время». «Если вам интересно, то можно поговорить с моей матерью, экономкой или садовником». «Ага, значит, у них имеется прислуга. Ну, разумеется». Энди бросает многозначительный взгляд на Максин, и та закатывает глаза. Джо б познабливает, хотя на улице довольно тепло. Окна верхнего этажа так и сверкают на солнце. «Наверняка это старые останки». На всякий случай спрашивает она, отдавая себе отчёт, что ответа у детектива пока нет. «А это кто?» — перебивает её Энди. От д у м а через лужайку быстрым шагом приближается немолодая женщина. Здорово напоминает старую директрису школы, в которой учился Энди. Та точно так же выскакивала на игровую площадку, чтобы разнять драчунов. «Это моя мать», — говорит Джо. «Ну, желаю удачи». Леди Холт не дав детективу возможности представиться, подвергает его допросу. «Вы можете мне объяснить, что здесь происходит? Кто эти люди на озере? Кто распорядился?» На Энди ее суровость не производит ни малейшего впечатления. Он не собирается сносить упреки от этой дамы. Уставившись на нее сверху вниз, Энди молча протягивает руку. Леди Холт делает паузу и вяло отвечает на пожатие. «Констебль криминальной полиции Энди Уилтон», — внушительно произносит он, «а это моя коллега, констебль Максим Флинт». Девушка тоже пытается обменяться рукопожатиями с хозяйкой дома, однако её рука повисает в воздухе. «Ваша дочь здесь кое-что обнаружила», — объясняет Энди. Джо боязливо делает шаг назад. М -м, интересно. Он-то ожидал, что молодая женщина сгорает от желания поделиться новостями. «И что же она обнаружила?» — слегка вздрогнув, спрашивает леди Холт. Странная реакция. Человеческий череп в озере, около островка. Удивлённо моргнув, хозяйка дома прикрывает рот ладошкой. А камни-то в её кольцах огромные, словно булыжники. на берегу «Нет, в воде между корней». «Что ж, теперь всё ясно. Не смею мешать. Джослин подскажет, где меня найти, если понадоблюсь». Она гордо выпрямляет спину, показывая, что держит себя в руках. Но Энди в её с п о к о й с т в и и не верит ни на грамм. Леди Холт разворачивается и, не сказав дочери ни слова, уходит в дом. «Похоже, в местном р а й о н е некоторые проблемы». Тихо, чтобы не услышала Джо, бормочет Максим. «Пожалуй», — откликается Энди, невольно испытывая удовольствие при мысли, что обитатели большого благополучного дома испытали серьёзную встряску.